В чём дело, мама? Данёсся из-за двери несколько раздражённый голос Ольги Александровны, и дверь нетерпеливо задёргалась. Что случилось? Тут что-то с замком, пробормотала Александра Инаковна одну минуту. Она постучала крыжим. Надежда Ивановна, извините, дорогая, мне кажется, замок не исправен. Не мог бы Иван Кузьмич, будьте добры. Не суйся, взвизгнуло за дверью Надежда Ивановна, видимо, отпихивая мужа и приоткрыла дверь. Иван Кузьмич спит. А что такое? Да вот, Александра Инакиентьевна простёрла ладонь к двери. Не открывается. Алекс сломал. Держит в квартире. Ну, что там случилось, Шура? барабанил в дверь нервный голос Александра Григорьевича. Оленька, Саша, я не могу открыть. Вы поняли меня? Идите чёрным ходом, через чёрный ход. Александра Инаковна громко стуча каблуками, прошла по коридору на кухню, с трудом выдернула из петель на двери чёрного хода ржавый шкворень. Ну, знаешь, мама, тяжело дыша, в кухню минут через 10 вошла Ольга Александровна. опустила на пол чемодан и сладким голосом прокричала в темноту: "Тётя Леночка, сюда! Танюша, папа, вы идёте?" Ромка с куреней на расстоянии из коридора наблюдали встречу с заграничной бабушкой. Появилась Таня, неся в обеих руках по небольшому чемодану на молнии. "Здравствуй, бабуля". Анна потянулась поцеловаться с Александрой Накентьевной, но так, как обычно, увернулась. У меня насморк. Это чья ж такая? Наморщилась Дора, разглядывая Таню, и вдруг стукнула себя кулачком по коротко остриженной седой голове. Какура старая, от штанька ихняя. Ух ты, какая стала всё при всём облата. а выусе у тебя глист таня фыркнула и повернулась к ней спиной тебя всё олимпиада михаловна чесноком пользовала чесноку любой паразит не примет объясняла дороже не тане а мане вылезши из каморки со священной книгой в руках поглядеть что тут делается иностранная бабушка всё не появлялась Маня положила священную книгу, подошла к раковине помыть глаза, уставшие от чтения. Она натерла указательный палец мылом, потёрла один глаз, расщепив его двумя пальцами, потом принялась за второй. Маня поморщилась Александре Инаковневне. Ай, подставила под её слово ухо Маня, домывая второй глаз. А вот и я послышался на лестнице одышливый старушчий голос нерусского звучания: "Здравствуйте, дорогие". На кухню в сопровождении Александра Григорьевича вошла высокая сутулая женщина с голубыми волосами в красном костюме. Вместо юбки на ней были широкие брюки в партаках. Дора тихо ойкнула, плюхаясь от изумления на табуретку. "Здравствуйте, здравствуйте", раскланивалась во все стороны гостья, стараясь определить среди присутствующих родственников. "Кирилов Анасьч Семаков", протянул ей руку Кирилл, завернувший по дороге из ванной в кухню, Кирилл был в майке. Свободной рукой он прикрывал неприличную наколку на плече в виде грудастой голой женщины. Соболевска. Пани Соболевска поправил сестру Александр Григорьевич. Здравствуй, Леночка, подала голос Александра Инакентьевна. Шура, матка боска. шурочка. Иностранка прижала к себе Александру Инакиентовну той же левой рукой, которой так неудобно здоровалась с Кириллом. Другой рукой она держала расшитый золотой ниткой парчовый редикюль. Александра Инакиентовна прижала к глазам ажурный платочек,